Только далеко не все вернутся из России. Конечно, фюрер все учел. Польша, Франция, Норвегия, фермопилы. Этот человек умеет воевать. Плохо будет, если мы с ними не справимся до зимы. Русская зима, настоящее свинство. Я не был там зимой, но меня брала дрожь, когда они начинали рассказывать про свои морозы. «Рихтер, хочешь, Рома? Это ямайский из Бордо». Рихтер выпил залпом полкружки. Он хорошо пахнет, но от него болит голова. Другое дело русская водка. Она воняет, но это замечательная микстура. Ты можешь выпить две таких кружки, и на утро ты проснешься свеженький, как младенец. «Я пил как-то водку в русском ресторане на Моттштрассе», — Рихтер усмехнулся. «Все хорошо на своем месте. Я пил водку в Сибири». Он сразу вырос. Все глядели на него с уважением, даже ветераны, участники похода на Францию. Кто не знает Франции? А Рихтер своими глазами видел эту таинственную Россию. Клеппер спросил. Ты думаешь, они будут защищаться? Этого я не знаю. Чем дольше их наблюдаешь, тем труднее их понять. Это люди бездушевной организации. Когда они пьют водку, они... Морщатся, кряхтят, ругаются. Можно подумать, что их заставляют глотать хинин. А я видел, как русские девушки клали кирпичи. Дикое зрелище. У них были пальцы в крови, содраны ногти, и эти девчонки улыбались, как на свадьбе. Можешь сломать голову. В русских ты все равно ничего не поймешь. Но у них нет нашей организации, и мы их расколотим, это ясно каждому. Зачем гадать, будут они защищаться или нет, это их дело. В обоих случаях мы будем в Москве, и я тебе даю слово, что я с большим удовольствием скушаю целый фунт икры. — Это мажут на хлеб? — спросил таракан. — В Берлине это мажут на хлеб, а в Москве это едят ложкой. — Ты что-то путаешь. Я знаю, что это мажут на хлеб, как масло. Скоро увидите. Я буду есть икру ложкой. — А какие там женщины? Хуже полик? — — Разный, ассортимент неплохой. Таракан зашевелил усами. — Я обниму первую москвичку в день моего рождения. — Когда вы родились? — поспешно спросил Кляппер. Восьмого августа. Клеппер подсчитал. — Сорок семь дней. Порядочное безобразие. Ефрейтор сказал. — Ты убежден, что эта музыка кончится до восьмого августа? — Абсолютно убежден. Что икру едят ложкой, в это я не верю. А 8 августа мы будем в Москве, если хочешь, держу пари на первую московскую красотку. Считай сам, по 30 километров это немного, дней 10 на перегруппировку, подтируют тылы, я-то изучил расписание. Я им покажу, что значит готовить удар в спину. Клеппер выругался, а в его наивных глазах был ужас. Они узнают, что такое чертовы штаны. Когда я буду в Москве, посмотрим, что станет с их девушками. В стороне сидел Кличи. Долговязый юноша в очках, студент философского факультета. Его сторонились, он стеснял и своим молчанием, и непонятными репликами. Пока другие пили, забавлялись с девушками, рассказывали непотребные анекдоты, он что-то записывал в большую тетрадь или сидел с книгой. Никогда этот человек не улыбался. Он презирал таракана, товарищей пороти. Только с Рихтером он иногда заговаривал о военной перспективе, о Ницше, о египетской архитектуре. Его прозвали Марабу. Он действительно походил на птицу-горбоносый с непомерно длинными руками, с голосом резким, как клёкот. Отложив тетрадь, он сказал... «Мы идем в Москву не за девушками. Вы поняли слова фюрера? У каждого из нас теперь одна невеста!» Он запнулся, потом выкрикнул «Смерть!» Клеппер тоскливо зевнул. Таракан проворчал. «Я предпочитаю, чтобы она целовалась с русскими, твоя невеста!» Короткая ночь умирала. Небо, которое и до этого не спало, а только подремывало. Начал разоветь, оживать. «Вон там! За этой речкой война!» — подумал Рихтер. «Сколько о войне написано книг, а все-таки непонятно!» «Так и про любовь. Пишут, пишут!» «А потом приходит какая-нибудь гильда, дочь почтенного коммерсанта, знает английский язык, играет на рояле. Самое что ни на есть, порядочная девушка. И все оказывается ужасной игрой, будто ты едешь в горящем танке». За речкой такие же тусклые поля, так же квохчут курицы, женщины тащат ведра, белобрысые дети толпятся возле орудий. Через сорок минут все начнется. Рихтер хотел почувствовать, что это исторические часы. Я участник великого события. Про меня будут читать правнуки, но мысли разбегались. Он видел то неубранную спальню гильды, то огромное зеленое пространство. Кружилась голова. «Это тром настоящая отрава», — Клеппер ответил. «А я выхлестал целую кружку и хоть бы что. Правильное солдатское пойло. В Москве я попробую твою хваленую водку, но эти русские узнают, что такое чертовы штаны». — Тише, мальчик, это тебе не кегли, это война! — Таракан вспомнил, как возле Бове убили такого же сопляка. Другие весело кричали, кто о девушках, кто о Москве, кто просто горланил. Светает конец тоске, в поход. Марабу снова ушел в сторону и раскрыл тетрадь. В посветлевшем небе зеленая ракета показалась бледной, даже печальной. Рихтер вспомнил глаза гильды и зажмурился. Перекликались деревенские петухи. Таракан зычно крикнул «Стройса!» Глава семнадцатая. Вася с зимы работал в Минске. Тоже мог поверить Наташе, когда она вдруг заявила, что ее посылают на лето в Минск. Так вышла чистая случайность. Чем больше она объясняла, тем становилось яснее, что она придумывает. Какие-то самолеты, которые должны опрыскивать плодовые сады от вредителей, хорошо, но почему в Минске? Дмитрий Алексеевич сначала заинтересовался опрыскиванием, а потом загрохотал. «Наташка, что ты меня за водишь? Я-то дурак слушаю. Я тебе давно сказал, он мне нравится, и тебе он нравится. Нечего хвостом вертеть. Двадцать один год, девки, кажется, совершенно летние. Наташа рассмеялась. «Вася тоже не поверит. Решит, не вытерпела?» Немного обидно. «А может, и не вытерпела бы». Зачем разыгрывать бесчувственную? Пусть думает, что хочет, зато увидит ее и скажет. Из него слова не вытянешь, а нужно объясниться, да или нет. Самое смешное, что это правда. Ее действительно посылают в Минск. Неслыханные удачи, как в сказке. Ей предложили три места на выбор, но ведь Минска могло не быть. Дмитрий Алексеевич говорил... Сияет, будто в Неаполь едет. У тебя мордочка без ставин, все видно. Ты хоть иногда бы сдерживался, ну, скажем, когда отца разыгрываешь. Июнь был зеленым и горячим. Вася сам понимал, что пора объясниться, ведь неспроста приехала Наташа. Здесь легче. Нет ни матери, ни Дмитрия Алексеевича. Никто не станет расспрашивать. Напишем и все. Но как сказать Наташе? Вася с завистью подумал, Сергей сумел бы, он оратор.